Евхима Парфеновна говорит, как еще гнали до школы, то все люди так говорили, может, еще в Германию повезет. А уже как минули ту школу, то люди говорят, нема нас, поубивают нас. Один, его звали Кольчук, как поехала машина краем, он увидал немцев, выскочил через окно и начал утекать в кусты, добежал до кустов, и там его убили. Немцы стали с машины по ему стрелять, и поехали назад. Та машина в огород, и говорят, — нашу машину обстреляли. А вы еще говорите, партизан нет, а нашу машину обстреляли. А кто ж стрелял? Мы ж все в огороде. Пришла его мать Эридна и говорит дочке, — нема, да нашего Ивана. И вот тогда мы все стали плакать. Клинима Ивана, говорим, немай всех нас. Его убил над канавой. Вопрос. А он на самом деле стрелял по машине? Да никто не стрелял по ним. Только так они говорили, чтобы мы не разбежались в огороде, что вот в нашу машину стреляли. Вопрос. А партизаны у вас тут были? Не, мы не бачили тут. Партизанов мы тут николы, николы не бачилы. Только один человек, когда убивали, был из нашей деревни в партизанах, Ради юг Владимир. Ой, загнал ту молодежь, потом уже машины стали ходить, лопаты собирать в деревне, насобирали тех лопат и дали той молодежи, чтобы ямки копали. Накопали тех рвов, я не видел и как. Слышали из пулемета всек, слышали тут звук, как стреляли, из пулемета всек. Ну что ж, сидим. Дожидаем поры, уже никуда не убежишь, и уже поубивали их, и тогда давай уже брать старших, парубков, мужчин. Повыбирал тех мужчин, и то гнал, то возил, там всяк было. Поубивал их, тогда давай уже выбираты бабов. Меня тоже туда завезли на вазу. кто не мог идти, кто идет, кто сидит. Я вот уже и не помню, сколько нас душ сидело на вазу, и хлопчик мой со мною. И моя мать, уже когда мы подъехали до того кладбища, то думали, что там люди убиты, а то одежа лежала. Доводит нас, а то одежа, что обдирает, заставляет нас раздеваться, уже будет убиваты, и то уже раздеваемся. А мне, знаете, моя мать, родная, говорит: Просись, детынонька, А мой, знаете, человек был в плену в Германии. Так я говорю, панейку, не бейте меня, мой муж в Германии, в плену, в Германии, говорю, а у меня вот и хлопчик. А он сразу и говорит, а письма у тебя есть? Я говорю, нема. А паспорт у тебя есть? Е. А у меня в кармане был как раз паспорт, взяла. Он мне, тот, что заставлял одежду обдирать, говорит, ты стой. Будь задней. Но ну, я и стою, уже пошла моя сестра, замужняя, и девчинка, и мати отходят. Еще девчина была, четырнадцать годов, снова невестка с двумя хлопчиками, одному четыре, другому два. Они пошли от меня, а я уже думаю, как я пойду на ту смерть. Я остаюсь одна, стою я, знаете, одна, стою и стою, уже и погнал их, пораздевал их, я дивлюсь, так во как они раздеваются, и пораздевались, и пошли туды, вот так, туды, за кладбище. Он по эту сторону кладбища раздевал, а по ту бил людей, и не было видно тех рвов там, где я стояла. А после тот немец говорит мне, иди, сядь на жердях. А то кладбище обгорожено такими жердями было. Я пошла, села, взяла того хлопчика, о, этой, напротив той груды, что одежа лежит, дивлюсь, тех подгоняет, те раздеваются, тех отгоняет туды, уже убивать, тех привозит, то пригоняет, во, я так дивлюся, как народ тот распределяется. И без шапки, только в одних рубашках, рукава засученные, и захватывает тех людей, уже гонит до ямы стрелять, Немцы в одних фабричных рубашках и без шапки. Гэть, с пистолетами, я сама видала. И горилку пили, знаете, и горилку пили. По чекушке берет из кармана, вынимает чекушку, расколыхая и глотком, разом. Он, наверное, за тем, чтоб смелость была. Я так, знаете, сижу, сишу, а после четыре немца, вот такие пузатые, мордастые, в погонах с козырьками, стали надо мной и что-то, знаете, погергетали, погергетали один одному, и пошли от меня. Пошли и ничего не сказали. Моего мужа, два брата погибло, и отец. И у меня, знаете, родни убили, два брата, батька и мать, и у одного брата двое детей, и у другого двое детей, и сестра замужняя, и девчина. Вот уже я сейчас посчитаю, сколько душ. Вы знаете, и забыл, сколько душ. Два брата, пятнадцать из моего рода погибло, из Человекова тоже погибло два брата и батька, а мать и бабушка остались, и я его, и хлопчик. Эти мирные люди, оказавшиеся перед дулами автоматов, искали выхода. Своих родных, которые попали в немецкий плен из польского войска, Они выдавали за людей, которые как будто находятся на работе в Германии. И иногда этот прием срабатывал. Разъяренные повальным убийством, каратели вдруг отпускали кого-нибудь. Очевидно, чтоб показать и убедиться, что и они — фюреры, боги. Кстати, муж Евхимы Парфеновны Баланцевич, узнав о жуткой судьбе семьи и деревни, рискнул удрать из плена и удрав сотрудничал с партизанами а потом вступил в ряды советской армии и погиб героической смертью в борьбе с гитлеровцами агапе сергеевич было в то время под сорок и у нее было трое детей изо всех уцелевших она наиболее полно воплощает тот тип крестьянки из глухой полесской деревни который сложился здесь за века безобидность и сверхпростота таких людей как говорят Написано у них на лице, звучит в голосе, в каждом слове. Агапа Сергеевич говорит. Я была в хате, и старик так пришел, у нас конь был, пришел и говорит, немцы коней берут. Говорю, бери коня и утекай. Что коней берут, то это ничего. Он взял того коня и поехал в Купче на Украину, это недалеко, за болотом. Ну, а я была в хате. У меня еще дочка Е. Тогда было два года. На руках была. Ну, пришли ко мне. Десятник и говорит, собирайся на сходку. А я сроду не ходила на ту их сходку. Я и не можу ходы-то, и не люблю по-такому ходы-то. Ну, пристали идти. Вижу, все люди идут, все село. Я подхожу туда. Там вон аж лес был. У меня сосед был. Я говорю... Знаете, что это такое дело, что немцы так сгоняют, а, может, убивать будут? А он говорит, и чего ты не выдумаешь, и за что тебя будут убивать? Нехай будет так. Идут селом, идут, идут, а что, в огород загоняют? Гляжу, все люди в селе уже на коленях. Все на коленях. Говорю так, а что? Что я говорила? Так оно и е. Ну, и огородом гнали, и партиями гнали на кладбище. Партиями. У меня девчинка была на руках. Ну, и зашла я на кладбище. Уже каждая партия берет свою родню, и уже обнимаются, и уже пулеметы стоят, и трещат, трещат. Я уже раздеваюсь. Вопрос. Приказали раздеваться? Ну, конечно. Такого куча была одежи людячей. Я даже не знаю, куда она подевалась. И таково куча была бутылок. Только пьют и бьют, пьют и бьют. Ну, думаю, уже все. Мне ничего. Только мой хлопец остался, тот, что скотину пас, и другой, еще меньшенький остался. Думаю, с голоду сгинут, с голоду. Какой-то немец такой, я не знаю, он, может, русский. Я стала просить. Ой, говорю, панейка, пустите меня. У меня два хлопчика дома остались, пустите меня. — А где твой старик? — говорю, — на мостах. Тогда люди мосты делали, а он на мостах не был, только коня повел. А он говорит, — мы-то пустим. — А чи ты придешь? — Приду. И он дал мне патруля, я в село. Зашла в село и говорю, — там мой хлопчик остался, с голоду помре. Пойду заберу, нехай лучше убьют. А потом меня опять загнали на кладбище, а с кладбища бежит тот, что меня отпустил, и говорит, что своего мужа ведете? Я говорю, не, он далеко, на мостах. Я опять пошла в село и там замоталась, и уже людей стало добиваты, а я утекла. И все. Обер-лейтенант Мюллер, исполняющий обязанности командира роты «Убийц», Изложил результаты этих событий бухгалтерским языком. «Привожу», — пишет он в отчете, — «численный итог расстрелов. Расстреляно 705 человек, из них мужчин 203, женщин 372, детей 130. При проведении операции в Борках было израсходовано винтовочных патронов 786 штук, патронов для автоматов 2496 штук. Потерь в роте не было. Один вахмистр с подозрением на желтуху отправлен в госпиталь в Брест. Преступление немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941-1944. Страница 49. Правда, непредусмотренная неожиданность произошла, которая должна была и обер-убийцу Мюллера вывести из равновесия. В его свору как-то попал человек. Не очень может быть и человек, если оказался там, а все же не выдержал он бесчеловечной работы. Послушаем продолжение рассказа Марии Лихван, который мы оставили с детьми на страшном старостяном огороде среди старых мужчин, среди женщин и детей под присмотром карателей. Она рассказывает. Ах, то выходит один, может, переводчик. Говорит, Мария Лихван есть. Моя суседка говорит, пан Эйку, я Мария Лихван. ты говорит, я Мария Лихван. А я все думаю, ну, нехай. Он меня вызове будет убивать. Выхожу я. И две девчинки со мною, а та еще с 1940 года, то ее моего человека мати взяла на руки и хлопчик со мною. Так и идем мы. Идем. А он так во взял мою свекруху за плечи и назад отпихивает. А я говорю, пан, это матка моя и цурка моя. Йо-йо. А тех, что понабегали, то за раз немцы прикладами их и назад отогнали. Ну, выходим. Выходим мы, думаю. О, господы, чего ж мы? а то пришли уже из того левого села ну и моего человека сестра пришла со своим свекром пришла моего человека сестры сын был у немцев в неметчине в плену был вопрос из польского войска ага и они стали просить что такие такие они списали на бумажку и то нас во вызывали мы вышли и я говорю ну что ж Как я вышла? Вышла с детьми такие дети. Ну что я сама? Чтоб человека говорю, то нехай меня уже бьют. А мого человека сестры свекор говорит, стойте, будем просить, чтоб твого человека вызвали. Пошли мы до немцев. Говорит, в которую очередь забрали? В первую. У Ут, юж уже. Далеко на работе. Уже он убитый был, мой человек. Вот. И взяли нас и завели. Там у меня был двоюрный брат. Его тоже тогда расстреляли. Завели до той хаты. Впустили меня, четверо тех детей. Я плачу в той хате, а во свекр мой остался. Кто остался, того больше не пустили. Говорит, не плачь, не плачь, твой Игнат остался. Утек он. Мы видели, что утекал он. Где ж он утек, — говорю я, — коли я знаю, что он уже не утек. И вот так мы сидели. И такие были немцы, ну, что и там были. Пришли до хаты, пришли и спрашивают, чего она так плачет. Взял мою девчинку, что с сорокового, и притулил до себя, и дал конфету. И так плачь плачь плачет. плачет, плачет. А один человек наш, Барковский, немного знал по-немецки, говорить говорит, а вот женщина осталась, остались дети, как бобы, один другого не подымет, тому же убили. И так тот немец плачет, посидит, посидит, и опять на двор выйдет. Как стануть уже там стрелять, опять в хату придет. чи то не немец, может то я не знаю что это такое вопрос а он с оружием был не у него не было оружия вопрос а форма немецкая немецко немецка. и вот мы сидели долго сидели уже сонечко так заходит мы скотину коров гнали в мокроны то так во было у ну, как сказать еще кровь шла еще не закопаны были Простая женщина, несмотря на смертельный страх и личное горе, все же заметила тогда и запомнила на всю жизнь одно человеческое проявление среди озверевших убийц. Про того расплакавшегося немца вспоминает также Евхима Баланцевич. Один немец зашел до хаты и заламывал на себя руки. Я видела сама. Так вот поглядит на тот народ, так его покачает головой, отвернется, и платочком утирался. И все видели, те, что и убитые потом люди. Говорят, да высь, як плача. И он не выстоял. Вышел в старостины сене и упал. Сам упал. И тогда, как увидели его, сразу увезли. Вопрос. На подводе? Не, легковою его увезли. Соврал в отчете обер-лейтенант Мюллер. Оказывается, не по подозрению, на желтуху был отправлен в Брест один его подчиненный. Впрочем, и солгал Мюллер без особого риска. Наивысший его начальник Гиммлер настаивал на том, чтобы проявление человечности называть слабостями, значит, недомоганиями. Выступая на совещании обер-группенфюреров СС оккупированных восточных земель в Познане 4 октября 1943 года, Гиммлер хвастался сам и хвалил своих подручных за то, что они излечились от совести, как от человеческой слабости. Гиммлер говорил именно о таких — Голлингах, Мюллерах, Касперах, Пельсах. Большинство из нас должно знать, как выглядят сто трупов, лежащих в ряд, или пятьсот или тысяча. Выдерживать все это до конца и в то же время, за исключением отдельных фактов проявления человеческой слабости, оставаться порядочными людьми. Вот что закаляло нас. Нюрнбергский процесс, том 2, страница 833.